Глава двадцать вторая. Дарья. Оранжевый диск солнца виднелся сквозь раскидистые ветви вечно зеленых деревьев, озаряя своим светом искрящуюся снежную гладь перед домом. Ветер, еще пару минут завывавший в каминной трубе волчьим воем, стих. Утренняя буря закончилась так же внезапно, как и началась. В просветлевшем небе появились шустрые юркие птички, выводящие мелодичные трели, которые, разумеется, привлекли внимание Ви, стоило только нам выйти из дома. Но с этой ягозой я всегда настороже, поэтому пресекла побег из моих рук, крепче прижав драконицу к себе. Втянула в себя свежий морозный воздух. и, свободной рукой поправив ворот длинного голубого и очень теплого пальто, выделенного для меня Нейлой, направилась к Крейтрою. Он ожидал нас посреди заснеженной площади перед домом. «Мы готовы. А что особенного в этом драконьем острове?» Крепче сжала подопечную, которая решила во что бы то ни стало вырваться из-под пальто и попробовать одну из пташек на вкус. «Там живут только какие-то особенные драконы?» Там вообще никто не живет, пояснил Рейтры. Безжизненный клочок суши посреди бескрайнего синего моря. Какое интересное красочное описание. Я нахмурилась. Уже чувствую, как от этого места веет тоской и унынием. И как же этот безжизненный клочок земли может помочь ви? Остров хранит в своих недрах вечное пламя, источник силы для всего нашего рода. Каждый дракон хоть раз в жизни должен пройти сквозь пламя. Это своеобразный обряд принятия своей второй сущности. Рейтрей бросил задумчивый взгляд куда-то вдаль. В детстве и я был там с родителями. В любом случае, Виолетте не повредит это небольшое путешествие. «Вам виднее», — передернула плечами и поинтересовалась. «А на чем мы полетим?» Обвела взглядом площадь в поисках летающего мобиля или какого-то иного средства передвижения по воздуху. Только дракон в своем истинном облике может чувствовать зов вечного пламени. Но вы еще слишком мала, чтобы преодолеть такой путь, поэтому вам придется отправиться с нами. Возьмите. Мужчина протянул мне скрученный кожаный ремень. И тут до меня наконец дошло, какое средство передвижения выбрал Рейтрей. «Мы полетим верхом на вас?» Я округлила глаза. «Вас что-то пугает?» Рейтрей выразительно приподнял правую бровь. «Вы заверили меня, что не боитесь высоты. И если это так, то полет пройдет безопасно». «Высоты-то я не боялась!» когда летала в самолете, к примеру. Вид из окна с двадцатого этажа меня тоже не пугал. Я жила на двадцатом. Но это... Так я считала, что местные мобили могут летать. Одно дело, когда под тобой удобное кресло и твердый пол, а другое, когда под тобой огромный страшный огнедышащий монстр, которому я на один зубок. Вы в человеческом облике меня не переносите. Монстр вас не съест. Будьте спокойны. Дождусь обеда, который приготовила Нейла. Я вас успокоил? Рытрая, похоже, начал забавлять наш разговор. Сделаю вид, что успокоили. Я крутила в руках длиннющий кожаный ремень, не совсем понимая, для чего он. А это что, узда? Я что, похож на лошадь? Да он надо мной издевается. Да вы же сами предложили оседлать вас, как поймала взгляд Рейтроя, в котором плескались искорки веселья. И тут до меня дошла двусмысленность сказанного. Мгновенно вся кровь прилила к щекам, и я затараторила. Ой, я совершенно не имела в виду то, о чем вы подумали. Я и ни о чем не подумал. Рейтроя заверил меня, уже откровенно веселясь. А другого способа добраться до острова нет? Я обреченно вздохнула. Если бы был, то я бы непременно им воспользовался. Мужчина посерьезнел. Нам пора, пока ветер стих и погода позволяет добраться до острова в кратчайшие сроки. Ремнем привяжите себя к одному из шипов на спине. Для безопасности. Я не буду набирать высоту, чтобы вам было спокойнее. Не двигайтесь лишний раз. Можете закрыть глаза. и открыть, только когда приземлимся. «Безопасность? Спокойствие? О какой безопасности может идти речь, когда ты летишь на высоте нескольких десятков, а то и сотен метров на спине огромного мифического существа? На какой-то остров черт знает где!» Перевела взгляд на крошку Ви, которая затихла у меня на груди и шумно сопела мне в шею, провалившись в сон. Но если этот полет и правда поможет ей, это же обряд для каждого дракона, который помогает принять свою сущность. По-моему, если я навернусь с любой высоты, то сверну шею. Если это случится, знайте, я стану вашим личным призраком и буду каждую ночь являться в кошмарах. И пообещайте, что если я расшибусь в лепешку, то возьмете опеку на две... и не позволите ей превратиться в горстку пепла. «Обещаю вернуть вас целой и невредимой!» Рейтрей улыбнулся уголком губ. «Даю слово!» А затем отошел в сторону, и в следующее мгновение его фигура растворилась в огненном ослепительном вихре, озаряя все пространство вокруг. «Я даже зажмурилась на долю секунды!» Но когда распахнула глаза, передо мной уже стоял все тот же стальной дракон. Могущественный, величественный, будто отлитый из серебра и стали. Огромные перепончатые крылья поднялись в воздух, взметнув снег. И сердце замерло от вида этого мифического существа. Следом дракон повернул ко мне свою огромную морду. Глаза, рассеченные вертикальным зрачком, точь-в-точь, -точь, как уве. Смотрели пристально, внимательно. Выдохнув облачко сизого дыма, дракон опустил передо мной крыло. Но точно трап к самолету. «Что ж, пассажир Дарья Шестакова, пристегните ремни безопасности. Вас ожидает незабываемая поездка. Главное, голову не потеряете по дороге». Вдохнула полной грудью морозный воздух и, плотнее прижав к себе Ви, шагнула навстречу огнедышащему монстру. От него веяло жаром, отчего снег под ногами начал превращаться в мокрую кашу и противно хлюпать. «Итак, с чего начать?» «Как скорабкаться на спину дракона?» «Карабкаться прямо по крылу?» «Ему легко сказать, привяжите себя ремнем зашиб на спине!» До этой спины еще бы добраться, не переломав пару конечностей». Дракон, видя, что я медлю, круто развернул ко мне голову и недовольно фыркнул, обдав едким дымом. Тут же стало жарко, как в бане. Рейтрей и в драконе моблике такой же нетерпеливый и не сдержанный. «Кажется, кто-то обещал меня не есть, а чуть в шашлык не превратил, между прочим». Я буркнула себе под нос и, зацепившись за нарост на крыле, начала подтягиваться, радуясь, что хоть иногда ходила в спортзал на выходных. Тут же ощутила толчок прямиком под пятую точку. Рейт нетерпеливо подтолкнул меня вверх, принимая на себя часть моего веса. А через несколько мгновений я заняла место между шипами на драконьей спине. Драконья чешуя на ощупь была удивительно мягкой и горячей, так что я пожалела о том, что надела такое теплое пальто. Несмотря на мороз вокруг, мне было жарко. Привязав себя ремнем к дракону и переложив поудобнее ви под пальто, я вцепилась в передний шип, вспоминая хоть какую-нибудь молитву. Впрочем, Рейтрей с такой уверенностью сказал, что вернет меня целой и невредимой. что я ему даже поверила, будто прокатила сотню девиц у себя на спине, а не меньше. Хотя вряд ли. У него явно были проблемы в общении с противоположным полом. Убедившись, что я заняла свое место, дракон пришел в движение. Плавно расправил перепончатые крылья, шумно втянул воздух. И вот одно движение. Один взмах крыльев я ощутила, как внутри все перевернулось. Сердце ухнуло куда-то в область пяток, дыхание перехватило. Мы оторвались от земли. Краем глаза заметила, что внизу все утонуло в искрящейся лавине белого снега. Дракон начал плавно набирать высоту. Под нами показалась крыша поместья, припорошенная снегом будто сахарной пудрой. Извилистая улочка была похожа на чёрную змейку, а прохожие мобили превращались в чёрные точки. Каждое движение зверя было грациозным, плавным, мягким и осторожным. И тем не менее меня мотало из стороны в сторону. Порывы ветра прижимали меня ближе к дракону, а волосы, выбившиеся из-под объёмного капюшона, хлестали по щекам. Уши заложила, а в глазах застыли слезы. Зажмурилась и постаралась выровнять дыхание. И спустя пару судорожных ударов сердца ощутила, что мы больше не набираем высоту. Значит, дракон вышел на нужный курс. Правда, открывать глаза я не спешила. Замерла, вцепившись в шип, прижимая Ви ближе к себе. Драконица всё так же дремала у меня на груди, пропуская всё веселье. Потоки ледяного воздуха хлестали по щекам, и если бы не огнедышащий зверь, который был вместо печки, то я бы точно превратилась в сосульку. Хоть десять пальто надень. Время будто застыло. Казалось, мы уже целую вечность парим в воздухе, обтекаемые ветрами. Мой мир сузился до нас троих в бесконечности синего неба. Но с каждой секундой страх становился все меньше, уступая место любопытству. И вот я распахнула глаза. Мгновенно подступили слезы, но я не замечала этого. Не замечала и ветра, высоты. Зрелище, которое предстало перед глазами, заставило сердце замереть от восторга. Прямо перед нами в оранжевых облаках купалось солнце, и его лучи искрились и блековали от драконьей чешуи. Казалось, что зверь пылает изнутри. Внизу, под облаками, виднелись домики, казавшиеся игрушечными. Припорошенные снегом извилистые дороги, вечно зеленые леса и белые равнины полей — Вдали виднелась река, узкой змейкой струящаяся к бескрайнему синему морю. Я и правда видела водную гладь. Сейчас при таком ярком свете казалось, что вода стала жидким бурлящим золотом. Виднелись белые барашки волн, и даже воздух стал другим. Пропитан солью и пах арбузом. Секунда, вторая, третья... И вот водная гладь, прикрытая облаками, будто взбитыми сливками, оказалась под нами. А меня накрыло ощущение восторга, чистого, опьяняющего и распирающего. Оно поднималось из самого сердца, прокатывалось по каждой клеточке тела. И не было ничего прекраснее этих мгновений. Но только я привыкла к небу и к ощущениям. как дракон плавно сменил направление, разрезая крылом белесые облака, ловко маневрируя в потоках ветра. Мы приступили к снижению. Вновь заложила уши, но никакого острова я не видела, только водная гладь, но рейтро и все же уверенно снижал высоту. Я уже слышала шум волн и чувствовала влагу на лице. «Дракон садился прямо на воду?» «Что он делает?» Но один судорожный удар сердца и перед глазами сквозь пелену появилась земля. Буйство зелени радовало глаз. Куда ни глянь, повсюду все дышало жизнью. Высокие раскидистые деревья, сочная трава, цветы. А вдалеке я разглядела дымящуюся гору. Секунда, и дракон опустился посреди просторной цветочной поляны. Слезать с дракона оказалось намного проще, чем забираться. Но вот ноги отказывались меня слушаться. В отличие от меня, выспавшаяся Ви мгновенно очнулась и почувствовала себя в своей тарелке. Взметнулась в воздух и принялась оглядываться. А я ощутила удушающую жару, как в тропических странах на земле. Тут же принялась освобождаться от одежды. Пальто, платок. Верхнее платье, все полетело на землю. «Какое пикантное зрелище!» Развучал из-за спины голос Рейтрея. «Можете закрыть глаза, но я не оденусь», передернула плечами, влезая из платья и чуть не рухнув. Но Рейтрея быстро перехватил меня под локоть. Такой реакции позавидовать можно. «Впрочем, я уже привык к этому виду». «Как прошел полет?» Ви спала всю дорогу, но ей, похоже, здесь нравится больше, чем в родовом гнезде. Впервые я видела его таким, таким свободным, что ли. Растрепанные волосы, расстегнутая рубашка, в глазах новые непонятные мне эмоции. «А как вы себя чувствуете?» Рэйтрай приблизился ко мне вплотную. Настолько, что я ощутила его запах, терпкий и в то же время свежий, запах табака с нотками дыма. Наши взгляды встретились, и впервые он смотрел на меня так, волнительно и внимательно, без подозрений и холодности. На долю секунды зрачок вытянулся, в глазах вспыхнули искорки пламени. И мир заслонил этот его бездонный, совершенно серьезный взгляд зеленых глаз. Затаив дыхание, я тонула в этом водовороте. Он одурманивал, опьянял, сбивал с толку, заставлял забыть, кто я и где нахожусь. «Я в порядке», — сморгнула на и отстранилась. Так вот, значит, как выглядит безжизненный клочок земли посреди бескрайнего моря. «Ой, Ви, стой! Куда она рванула опять?» Но Ви было не удержать. Она рвалась в сторону горы, не обращая на мои возгласы никакого внимания. «Почувствовала зов вечного пламени», — пояснил Рейтрей. «Нам нужно идти за ней». а по пути к вечному пламени она решила слопать парочку райских птичек. Сбросив сапоги, я зашлёпала по мягкой траве босыми ногами, высматривая впереди юркую фиолетовую точку, решившую поохотиться. Виолета, Фу! Прекрати гонять птиц! Они же разносчики орнитоза!» Разносчики орнитоза, впрочем, оказались куда более проворными, чем драконица. И спустя пару мгновений Ви лишь недовольно клацала зубками по воздуху. Но быстро забылась и начала кувыркаться в воздушных потоках, явно радуясь такому внезапному наступлению лета. А следом она развернулась и, издав клич от переполнявших ее эмоций, лизнула Рейтроя прямо в правую щеку. Счастливый отец попытался ее перехватить, но тщетно. Ви уже мчалась к горе, и нам пришлось следовать за ней бок о бок по узкой извилистой тропе, ведущей к горе. Неужели она вообще никогда не бывает спокойна? Даже во сне она была в постоянном движении. Мужчина следил за буйством драконицы с неподдельным удивлением. Может, это ненормально? Похоже, что он детей видел только на картинках, спящими и умиротворенными. «Это нормально. Она же ребенок. Шустрая, шаловливая, игривая». Я улыбнулась, прыгая по теплым камушкам на тропе. «Все мы когда-то были такими. Это потом жизнь внесла свои коррективы. Кто-то стал бессердечным, бездушным и черствым, разучился чувствовать и радоваться простым мелочам. А кому-то удалось сохранить кусочки детской непосредственности». и открытости в своем сердце. Рейтрай бросил в мою сторону внимательный, чуть прищуренный взгляд. Полагаете, я бездушный и бессердечный? Как вы там раньше сказали, огнедышащий монстр? Он поджал губы. Мне показалось, что ему не понравилось, что я могу считать его таким. Будто мои слова его задели за живое. Какая ему разница, что я о нем думаю? «О, я не говорила такого про кого-то конкретного. Это в общем. Я заверила его самым убедительным тоном, продолжая шагать следом за подопечной. Чем выше мы поднимались, тем сильнее ощущался тёплый ветерок в волосы, подол тонкого платья и подаривший немного прохлады. Вот уж не думала, что буду хотеть прохлады посреди зимы». «И все же подумали именно обо мне?» Он приподнял правую бровь. Во взгляде Рейтроя загорелся какой-то огонек. Ему и мой правда были интересны мои мысли. Каким я видела его со стороны. Он не хотел казаться бездушным, но вел себя именно так, бездушно и черство. Прямо перед нами показались явно рукотворные каменные ворота, высеченные прямо в поверхности горы. За этими воротами виднелся темный провал, ведущий, видимо, в недра этого вулкана. «Я много о чем и о ком думаю, но это не значит, что все мои мысли стоит озвучивать», — мейстер Рейтрей. Передернула плечами и сдула непослушную прядь волос, прилипшую к лбу. «Язык мой, враг мой!» «Прежде вы не позволяли себе такой роскоши, как сдержанность!» Рытрый усмехнулся и остановился. «За словом в карман не полезете, лишний раз не промолчите!» «Так что изменилось?» «Ага, а вы, значит, по-прежнему считаете меня не сдержанной истеричкой?» Я тоже остановилась и скрестила руки на груди. Скорее импульсивной, эмоциональной, в хорошем смысле этого слова. А что же считаете вы? Рейтрей приблизился ко мне, сократив расстояние до неприлично близкого. Я видела тонкие зеленые лучики в его глазах, легкую щетину на щеках, небольшой шрам, рассекавший верхнюю губу. Мне следовало отойти, но я застыла, закусив нижнюю губу. Что я думала о нем? Считала ли по-прежнему напыщенным индюком? Нет, пожалуй, нет. Он и правда был черствым, в каком-то смысле бессердечным, но, наверное, невозможно сохранять эмоциональность при его образе жизни и зная подробности его прошлого. Рейт Рей просто выгорел, но как человек сильный духом он выбрал свой четкий жизненный путь. свой план, которому следовал до того момента, пока не появились я и Ви. «Какая разница?» — мотнула головой, отмахиваясь от собственных мыслей. «Что бы я ни сказала, это вряд ли что-то изменит, верно? Кто я такая? Просто истеричная, подозрительная и свалившаяся на вашу голову. Ваша головная боль, от которой вы поскорее хотите отделаться». Это не так, Рейтрой качнул головой. Вернее, поначалу так оно и было, но я ошибался на ваш счет и наговорил вам много резких слов. Прошу меня простить за эту грубость. Все перевернулось с ног на голову, весь мой ритм жизни. Знаете, его взгляд устремился куда-то вдаль, а в голосе послышалась грусть. Я всю жизнь был одинок. И мне такой стиль жизни был по душе. Моя работа стала домом. Но так вышло, что я попросту не знал другого. Не знал, каково это. Когда возвращаешься домой, и тебя там кто-то ждет. Рэйтрой осторожно протянул руку и мягко смахнул с лица вновь выпавшую прядь. Легкое касание, но я успела ощутить обжигающее тепло его пальцев. По коже прокатилась волна мурашек, и кровь прилила к щекам. Сердце забилось так часто, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я невольно отвела взгляд. «Вы сами отгородились от всего мира стенами из подозрений, черствости, договорного брака», буркнула себе под нос. «Верно, все так и было. Но все же я не разучился чувствовать». Рейтрей перевел взгляд на ворота и резко перевел тему. «Мы пришли к храму вечного пламени. Идемте». Мотнула головой, отмахиваясь от назойливых мыслей, и направилась следом за Рейтроем и Ви. Шаг, еще один. И вот впереди лишь густая тьма. Воздух в туннеле оказался горячим, влажным. Вся одежда мгновенно прилипла к телу. Сводчатые стены горели, как сковородка, да и камень под ногами тоже был горячий. Но вот в конце показался яркий оранжевый мерцающий свет. А спустя несколько мгновений туннель вывел нас в огромных необъятных человеческому глазу сводчатую пещеру, сделанную будто из янтаря. По периметру разместились статуи драконов и людей, кажется, изображавшие картины давно минувших дней. Прямо по центру, из идеально круглого разлома, к небу устремились струи из языков пламени. Они переплетались, полыхали и мерцали. Ви не боялась этого огня, кружила и ныряла прямо в огонь. Рейтрей направился к одной из статуй, и краем глаза я заметила, как кожа на его руках, на лице превращалась в драконью чешую. сделала несколько шагов в сторону вечного пламени и застыла как вкопанная, ощущая себя ничтожно маленькой и чувствуя могучую силу, которая копилась в этом месте явно не один век. И вот Ви в очередной раз проскочила под языком пламени, затем шлепнулась на пол и вот на месте фиолетового дракончика появилась маленькая, «Приблизительно годовалая девчушка с тонкими, коротенькими, рыжими волосами. Но стоило мне только моргнуть, стоило только двинуться в ее направлении, как опять передо мной была фиолетовая драконица. Поднялась в воздух на своих тоненьких крылышках, будто девчушка мне привиделась вовсе. Что это было?» «По-моему, достаточно». Рейтрей заговорила совсем рядом, возвращая к реальности. Нам пора возвращаться. А у меня будто язык к небу прилип. И что это было? Наваждение? Галлюцинация? Или первый оборот?